6. Ферик в бешенстве. «Когда пропала?» — спрашиваю я. «И что вообще значит «пропала»? Я ее часа три назад видел». «Где?» — Подается ко мне Ферик. «У себя в номере». Он хлопает глазами. «То есть?» «Не знаю, как иначе сказать. Меня не было, я уходил по делам, а когда вернулся, она была у меня в номере. Ее Наталья пустила». «Какая Наталья?» — невеста его, хмурится цвет. Давайте вон туда отойдем. Мы отходим в дальний закуток за стойкой. То есть, Айгюль нету около трех часов, я правильно понимаю? Уточняю я. Трех так трех, нервозно отвечает Ферик. Какая разница? Чем раньше начать искать, тем выше шанс найти ее живой. Так может она вообще никуда не пропадала, хмурится цвет. Может, она по магазинам шляется или в кино пошла, к примеру. Я думал, ее уже трое суток нет, а тут три часа всего мало ли где она быть может в ресторане с подружкой с какой подружкой взрывается фархат шарафович нет я ее знаю просто так бы она не стала скрываться она очень расстроена была говорю. что значит скрываться то гнет свое цвет позвони может уже дома во первых сердит отвечает ферик мы должны были ехать на ужин Мы договорились, понимаешь, нам дела обсудить надо было. Она не пришла и в кабак не приехала, я узнавал. Во-вторых, я приехал к ней домой, а у нее дверь открыта. Дверь открыта, а дома ее нет. А вот это уже тревожный фактик. А внутри как? Спрашивает Цвет. Ну, не знаю, бардак, но так, чтобы перерыто все или какой-то разгром, такого нет. И что ты предлагаешь? «Это лимончик, сто процентов, я чую!» — рычит растревоженный дядя. «Сука! Мстит за Зуру и Пермяка!» «Зачем ему сейчас-то мстить, если он хочет на сходе с нами разделаться?» — пожимает плечами цвет. «Закрой рот!» — набрасывается на него Ферик. «Закрой рот! мстить, чтобы сделать мне больно, а сход, чтобы нас с тобой сбросить и обобрать! Ты не знаешь эту тварь!» «А Джема где?» – спрашиваю я. «Он же для вас разобрался с этими утырками и заслужил, как я понимаю, прощения. Надо его привлечь». «Он улетел сегодня в Сочи». «Не вовремя, как чувствовал, что понадобится». «Звоните, Фархат Шарафович, что еще делать-то?» «Кому звонить?» – удивляется Цвет. «В бюро находок?» «Дедушке Назару кому еще?» – качаю я головой. «Или вы желаете сразу начать ковровую бомбардировку?» «Без переговоров?» Но сначала ей домой надо позвонить. Если честно, мне не по себе. С одной стороны, мало ли где она может быть, тем более в таком настроении. Может, действительно бродит по магазинам и скупает все подряд. Я тоже хорош, нисколько не поддержал, не подбодрил с тортом своим. А с другой стороны, лимончик та еще мразь, насколько мне известно. И он взбешен убийством своих наперсников. Понятно, что главная месть будет на собрании воровского актива, но и промежуточной активности никто не отменял. Тем более, что Ферик тоже готовится к сходке и просто так свои генеральские звезды не отдаст. — Я сейчас позвоню в Свердловск, там его выблядок живет, — качает головой Ферик. Мы встречаемся с ним взглядами, и я вижу, какая черная муть всплывает из глубин его души. Недобрая, беспощадная, звериная. Ему хребет перебьют, если с голубой айгюль хоть один волос упадет, — хрипит он. Не горячись, Ферик пытается урезонить его цвет. Пацан-то не при делах. Лучше грюна дай ваза сковырни. Он без них как без рук останется. Я могу тоже в красно. Твою мать, учитель, блять! Взрывается Ферик. Спасибо за тупой совет. Собирай своих людей, всех, кого можешь. «Не кипишуй, сказал тебе», — щарится цвет. «Чё ты с людьми делать будешь? В атаку поведешь? «Ты поведешь, кивает он. «Я сейчас Рашидову позвоню, чтобы там этому гонзону кислород перекрыли. А ты звони Чурбанову, чтобы готовил группу захвата». Это он уже мне приказывает. «Да-да, так и вижу, как Чурбанов исполняет мои команды. Бежит, торопится». Фархад Шарафович, мягко говорю я. Поговорите с Лимончиком, узнайте, что скажет. А потом мы совместное решение примем. И вот что, имейте в виду, Чурбанов его брать не будет. В этом я на сто процентов уверен. Менты нам здесь не помогут. Да и вам потом доказывать, что не вы его мусорам сдали. В нем все кипит, клокочет и взрывается. Он наотмашь бьет по пустому стакану, стоящему на столе, и тот отлетает, как реактивный снаряд, и разрывается на мелкие осколки, врезавшись в стену. Но, сделав неимоверное усилие, Ферик все-таки справляется с собой, берет себя в руки и, глотнув книгу, достает из кармана маленький блокнот и идет к телефону. Он снимает трубку, набирает номер и ждет. «Лимончика позови!» — хрипло приказывает он, — когда мне уже кажется, что никто не ответит. — Скажи, Ферик Ферганский звонит. После этого наступает довольно долгая пауза. Вдруг лицо его вздрагивает, принимает свирепый вид, и он, задыхаясь от гнева, произносит. — Гюль, у тебя... — лимончик что-то говорит, а архат Шарафович молча слушает. — Где Айгюль? — хрипло спрашивает он и снова замолкает. — Назар, ты меня знаешь, со мной так не получится, а я тебе за игуль глотку перегрызу, если хоть один волос ее головы. — Ты понял меня? — он опять молчит. — Не хочу угрожать, но предупреждаю. — Серьезно предупреждаю. На этот раз Лимончик говорит долго, и Ферик слушает, играя желваками. «Хорошо», — наконец отвечает он. «Буду». Он кладет трубку и подходит к нам. «Хочет поговорить в Узбекистане. Берите своих людей, через час сходимся там». «Зачем?» — спрашивает Цвет. «Чего хочет?» «Переговорить». «Так вы только что говорили. Цвет!» — практически орет Ферик. «Ты что мне на мозг капаешь? Он скажет, где она, только когда я лично приду». Первый раз его таким вижу. Даже странно, не ожидал, что он так к Айгуль относится. Что ж тогда к душманам да солдатам отправляет, если беспокоиться за нее? Да на подставу уж больно похоже, пожимает плечами цвет. Зачем он ее взял? Чтобы что? То есть ты к нему придешь, а он ее отдаст, что ли? Чего он хочет-то? Предъявить, он что-то хочет, злобросает Ферик. Так он для этого сход затевает цвет, э, ты чё предлагаешь-то?» — Рычит он. «Что, где, когда поиграть?» «Я предлагаю продумать всё, чтобы не въебаться. А ты, походу, наоборот хочешь». «Слушай, не желаешь въебаться, сиди здесь». «Я без тебя справлюсь, один». Он не намекнул хотя бы, где она может быть, спрашиваю я. «Лично скажет, никаких намёков». Я снимаю телефонную трубку и набираю номер Скачкова. Слушай! — раздается его сухой голос. — Сбор по тревоге, — говорю Мать твою за ногу! Опять! — Я не обязан. Какого хрена мне лезть в дела урок? Как бы... Только у меня на этих самых урок многое поставлено. И важно здесь не то, что я делаю деньги на всех этих казино. Мне важно контролировать эту силу. А у них огромная сила, и через несколько лет она разрастется... Напитается мощным притоком свежей крови, которая будет прокладывать свое собственное русло. И еще, Я не обязан, да, но пойду, потому что оставлять без помощи Айгюль не намерен. Опять, Виталий Тимурович, опять. На сборы уходит около часа, и мы, наконец, выезжаем. Я с Саней и Сергей Сергеевичем. Цвет со своими и Ферик со своими. Всего три машины. Мой боевой отряд подъедет на место разборки на Кубани. К себе в машину я беру еще одного пацана цвета. Кортеж мчит по улицам вечернего города. Вперед несемся мы. За нами остальные, ферик и цвет. Цвет замыкает. Мы красные кавалеристы и про нас. Блинники речистые ведут рассказ. Собственно, пока еще и не особо несемся, и не то чтобы по улицам. Тут ехать всего пять минут. Раз и два. Мы едва успеваем разогнаться по Маркса, как за малым театром на перекрестке резко уходим налево на неглинную. Сергеевич Красавчик въезжает в поворот, практически не притормаживая эффектно, скрипя шинами по вычищенному асфальту и уходя в легкий занос. Шумахер. На встречу по Маркса едут машины, но он, как в кино не обращая на них внимания, идет к назначенной цели красиво и четко. Сзади нас визжат тормоза, Волга Ферика проскакивает за нами, а вот тачки цвета везет гораздо меньше. Я оборачиваюсь на звук удара: металл по металлу, бабах, и вижу влетевшие в бок его машины такси. Твою дивизию. Бедолага, он еще руку после выстрела не излечил, а тут новые напасти. Не останавливаемся, командую я. Какой смысл? К себе мы никого не посадим, а стоять и ждать ГАИ точно резона нет. Они могут и на месте разобраться. Дойдут пешком, если здоровья хватит. Правда. Правда, теперь мне придется идти на стрелку с фархадом, хотя изначально я хотел, чтобы с ним пошел цвет, а сам планировал остаться снаружи. Думаю, до стрельбы в центре города не дойдет, а если и дойдет, то мы сможем подавить врага, это уж точно. Кубань уже на месте. Мы с Саней Кокорой заходим в автобус. Здорово, бойцы, приветствую я их. Все незнакомые, но подтянутые и готовые порезвиться. Беру у них рацию, вешаю под пальто, чтобы не бросалось в глаза оружие, у меня нет». «Держи, Тимурыч велел передать», — говорит здоровенный парень и протягивает мне маленький карманный браунинг. «Хе!» На его ладони он выглядит просто кукольной игрушкой. Дать него и толку нет никакого, останавливающее действие где-то на уровне нуля, если только в ухо пальнуть или в глаз. Причем желательно в упор. Я преувеличиваю, конечно, но истина где-то рядом. Беру и заталкиваю в ботинок. Хрен достанешь еще, когда надо будет. Парни, значит так. В случае чего заходите через служебный вход. Мы будем в отдельном кабинете стопудово. Захватываете кого-то из местных, он показывает. Но это самый крайний случай. Я дам сигнал по рации. Если рацию отберут, сигнал подаст Кокора. Он выйдет, и вы пойдете за ним. Ну, либо если услышите выстрелы, заходите, не ожидая никаких сигналов. Приоритет для защиты я. На втором месте вон тот где у автобуса. Саню вы знаете, соответственно. Все? Вопросы. Вопросов нет. Ферик стоит у автобуса и ждет меня. Я выхожу. Ну, все, погнали, Фархат Шарафович. В общем, мы идем. Я, он, двое его Орлов и Саня. Я, ты. Он, она, вместе целая страна. Мест нет, но нам даже объяснять ничего не приходится. Ферика здесь в лицо знает. Нас встречает Халдей и ведет в кабинет. Досмотра нет, поэтому рация остается при мне и пистолетик тоже. Надо было большую пушку брать. Ладно, у парней, если что, имеются. За столом сидит Лимончик и еще два кента, вкушающие плов. Больше никого нет. Кабинет тот же самый, где мы встречались с Пермяком. Нахожу глазами дырку в стене. Тюбетейка висит на своем месте. «Здравствуй, Ферик», — с пренебрежительной усмешкой говорит Лимончик. Ферик не отвечает и останавливается, опустив голову и глядя на присутствующих из-под лобья. «Не придумал ничего лучшего, чем притащить недопеска», — продолжает Назар. «Ну-ну, два кента» сидящие по обе стороны от него, откладывают приборы и вытирают салфетками жирные губы. «Назар, ты плохую игру затеял», практически скрижаща зубами, говорит Ферик. «Очень плохую». «Я?» — смеется тот. «Какие игры! Я тебе все прямо и открыто сказал. А вот ты игру затеял странную, зурабку жмокнул, а потом еще и кокнул». И этого пермика тоже завалил обоих. Ты признавай. — Где Гюль, хрипит Ферик. — Ты хотел, вот я пришел. Говори, где племянница. — Зачем фраера с собой взял? — кивает на меня Лимончик. — Жених ее, — отвечает Ферик. — Тебе-то что, кого хочу, того и беру. — Правда, что ли? — спрашивает меня со смехом дед Назар. А ты ушлый не до песок. Две невесты у тебя? А может, больше? По узбекскому закону, что ли? Вот тварь знает уже про Наташку. Очень хочется вынуть маленький браунинг из ботинка и проверить в реальных условиях, насколько он неэффективен. Сергей Олегович, говорю, вы бы не могли нам сообщить, где находится Айгуль и как она там оказалась? Могу, конечно, кивает он. Но мне нужно, чтобы Фархат ответ дал на прямой вопрос. Какой вопрос? презрительно прищуривается Ферик. Ты мочканул зураба белого пермяка. Где Айгюль? — Так тут вот какое дело, усмехается Назар. Я же тебя позвал не для того, чтобы ты наблюдал, как мы с корифанами плов ужрем. Ответь людям на вопрос. И сразу узнаешь, где твоя Айгюль. Ваша, вернее, раз не до песок, тоже при делах. Я понять его могу, девка видная. Красавица она у тебя. Никаких разговоров, твердо отвечает Ферик. Пока не скажешь, где она и что с ней. Ну, нет так нет. Я и до схода подожду, мне не горит. Только Айгюль свою сами ищите тогда. Сука. — шипит Фархат Шарафович. — Да я вас тут всех положу, я твою породу! Я чуть задеваю его, чтобы он в запале не наговорил лишнего. — Ни к чему это. — Холодную голову надо иметь. «Давай, — Давай-давай, попытайся, — кивает Назар. — Ладно, короче, дело к ночи. Я специально позвал авторитетных людей, чтобы тебя выслушали и запомнили твои слова. — Ну да, идея неплохая. Сейчас Ферик в вагоне, и его можно легко додавить и заставить сказать, он или нет грохнул этих уродов. Если он на сходке не нужно будет этим вопросом заниматься и давать возможность Ферику выкрутиться и оправдаться. Факт имеет подтверждение, Ферик сам подтвердил в присутствии двух авторитетов. Если же он сейчас откажется, то нужно будет найти свидетелей, которые подтвердят, что он соврал. Я, например, он же говорил мне об этом. Конечно, по большому счету это все чепуха, и из-за этого похищать Айгуль совершенно нелепо. Но совсем не факт, что он ее отдаст и что ничего с ней не сотворил. Он ведь может еще чего-нибудь потребовать. Ферик, разумеется, тоже все эти расклады понимает и не желает отвечать на вопрос. У тебя с головой плохо, спрашивает он. Ты ради вот этого ее схватил? «Схватил», — усмехается Лимончик. «Не хватал я». «Где она есть тогда?» «Скажу», — улыбится тот. «Но сначала ты скажи». «Ладно», — сдается Ферик. «Да, это я их убрал. Причины у меня железные». «Какие?» «На сходе объясню. Сейчас смысла не вижу». «Понятно. Все слышали?» Ферик Верганский признал, что грабанул и завалил Зуру Белого, а потом и Пермика и что у него якобы были на это причины. Лимончик довольно посмеивается. «Я сказал, что завалил», — злится Ферик. «Програбанул, ничего не говорил. Гонишь, Назар, подстава это? Где Айгюль?» «Ну что?» — глумливо спрашивает своих авторитетных товарищей Лимончик. «Сказать ему или не говорить? Все равно же узнает». Ферик делает глубокий вдох и выдох, И на удивление спокойно заявляет. «А ты, походу, не человек-слово, да? Ну что, значит, будем решать по-другому». «Ладно, ладно, скажу, а то вдруг ты всех нас пострелять решишь, а? С тебя останется. Крикни там Шилю, он у двери ждет». Я открываю дверь и действительно вижу там кента. Здоровый, несуразный, коротко подстриженный детина с золотым зубом. Он заходит. «Давай», — кивает Назар, — «рассказывай, где ты племянницу Ферика видел?» «В аэропорту». «Чего?» — восклицает Ферик. «В каком аэропорту?» «Во Внуково. Я провожал там кента одного в Сочи, и Айгюлю видел. Я говорю, о, ты откуда и куда?» она отвечает, типа, в Сочи. «Ты откуда ее знаешь?» — прищуривается Ферик. Так по Ташкенту, я же мотаюсь туда-сюда, вижу там кое-что. Какой Сочи ты чё несёшь? Она с Джемом была, с Бакинцем. Он меня не знает, а я его узнал. Ну ладно, говорит, я полетела, всё, больше ничего и не сказала. Да и некогда было, они опаздывали уже. Это когда было? Так вот, последний рейс вечерний. Не верю, подстава Назар. Тот смеется. Ну а ты, жених, кивает он мне, обломался? Невеста Туту с нормальным кентом улетела, да? Ну ничего, у тебя же есть еще одна. Так что не расстраивайся. На Ферика смотреть страшно. Весь чёрный, смерть ходячая. Косы только не достаёт. Сука. хрипит он и тянется к карману. Сука, Назар. В этот момент заглядывает один из его амбалов. Фархет Шарафович, шепчет он. Фархад Шарафович, вас к телефону. — Смотрите, — качает головой лимончик. — Какой деловой у него даже телефон в машине, а где племянница не знает. — Это Айгюль, — шепчет Амбал. Ферик поворачивается и молча выходит. — Ну что, бро? — прищуривается Назар. — Не забыл, что я тебе говорил, Давича? Сам видишь, за мной правда. Так что ты подумай хорошенько, а то как бы и самому не пропасть. — Вот же дрянь, — приговаривает Ферик, с у машины. «Вот дрянь!» «Не расстраивайтесь, — говорю я. Главное, Сайгуль, все в порядке. Поверьте, это самое важное». «Сука!» — Хрипит он, разговаривая с сам собой. «Сука, лимончик, ну ничего, я тебе устрою. Ты у меня умоешься слезами кровавыми, а ты... ты... ваул, чтоб сидела безвылазно!» «Замуж тебя выдам за первого встречного! Сиди, рожай, чтоб духу твоего не было здесь!» В этот момент подъезжает такси, из него выходит свет. «Ну что у вас тут?» — спрашивает он, но Ферик не отвечает, садится в машину и со всей дури хлопает дверкой. «Поимели нас маленько, вот что у нас тут», — качаю ее головы. «Ладно, поехали по номерам. Ты-то как, не переломала тебя?» «Повезло, что впереди сидел», — отвечает он. «Тачка прямо в заднюю дверь долбанула. Пацана одного в больницу повезли. чет то сломали ему». «Повезло, так повезло. Мы возвращаемся в гостиницу. Наташка не спит, ждет. «Ты не быстро», — качает она головой. «Опять вон ночь уже. Давай спать скорее». «Ага». Соглашаюсь я и начинаю раздеваться. «У тебя все нормально?» «Да, и Гюль пропала. Ферик думал, что ее похитили». «Как похитили?» — удивляется Наташка. «Ну, обычно, не знаешь, как украли и держат в темнице. Плохо обращаются и требуют выкупа, например». «Кто похитил?» «Да никто. В Сочи она улетела со старым дружком своим». «А подруга в госпитале?» «Я думаю, она ненадолго улетела, завтра вернется или послезавтра». Когда я стаскиваю брюки, звонит телефон. Хм, «Кончится это когда-нибудь или нет?» «Алло? Егор, извини, что поздно, это Толик». «Да, узнал я тебя, Толик». «Только давай мы завтра поговорим, а? Слушай, я здесь, рядом с гостиницей. Мне с тобой сейчас поговорить надо». «Точно не завтра», — с надеждой уточняю. «Несколько минут, Егор. Я могу подняться к тебе, или ты спустись. Важное дело у меня».